Глава 9 Список оперуполномоченный Казаков составил и принес в тот же день, и Сальников тотчас же принялся его изучать. Всего в списке значилось восемнадцать фамилий. Из них начальник лагеря после размышлений выбрал восемь имен, а из восьми оставил четыре и запросил их личные дела. Дела ему принесли. Они находились здесь же, в лагерной канцелярии. И Сальников немедля принялся их листать. Он пролистал одно за другим все четыре дела и в конце концов выбрал одно из них, самый подходящий, как ему показалось, кандидатуры. Заключенного звали Филипп Никитич Осипов. Лет ему отроду было 48, срок 25 лет. В заключении находился всего лишь 4 года, до этого судим не был. Интересной и обнадеживающей была причина, из-за которой этот самый Осипов угодил за решетку на столь долгий срок. В приговоре значилось, что он был осужден ни больше, ни меньше, как за совершение террористического акта на заводе, на котором работал. Дескать, будучи в ночной смене, подсудимый Осипов умышленно вывел из строя практически целый заводской цех, которым выпускались всяческие механизмы сельскохозяйственного назначения. Причем как вывел, взорвал. Чем и как в приговоре не уточнялось. Да в общем такие подробности Сальникова и не интересовали. Значилась в деле и другая причина заключения – агитация против советской власти. В чем именно она выражалась, из приговора было не совсем ясно. Но опять же и это Сальникова не интересовало. Ему было интересно, отчего этого Осипова за такой набор противоправных деяний не приговорили к высшей мере, а оставили в живых. Но, в конце концов, и это было не так важно. Важно было другое. Вот она, подходящая кандидатура. Уж с таким-то набором статей и таким сроком этот самый Осипов просто обязан быть непримиримым врагом советской власти. И агитатор, и готовый диверсант-взрывник — И, что немаловажно, лишенный всяческой надежды выйти на свободу досрочно или хотя бы дотянуть до конца срока. Таких, как он, прежде времени на свободу не выпускают, а в лагере с таким сроком не выживают. Да и лет этому Осипову немало, чтобы надеяться дотянуть до дня освобождения. По сути, его 25-летний срок – это срок пожизненный, из чего сам собой проистекает вывод – что лучшей кандидатуры Сальникову не найти, уж он-то этот Осипов, обязательно ухватится за возможность выйти на свободу. Заключенного Осипова привели в кабинет начальника лагеря через полчаса. Отпустив конвоира, начальник остался с заключенным один на один. Внешне Осипов выглядел так, как и большинство других зэков. Он был худ, небрит, сутул, в рваной телогрейке, замызганных ватных штанах и зимней шапке из жесткого черного ворса, которую он тут же поспешно сдернул с головы, как только оказался в начальничьем кабинете, потому что так полагалось. Взгляд у него был злобный, настороженный, цепкий, хотя в глаза Сальникову он старался не смотреть, потому что опять же так полагалось. Нельзя было заключенному смотреть в глаза ни лагерному охраннику, ни контролеру, ни тем более самому начальнику лагеря. И не потому, что существовал какой-то официальный запрет, а просто взгляд в упор мог быть расценен как неповиновение, а это для заключенного грозило всяческими неприятностями. Блатные, правда, ничуть не боялись смотреть в глаза лагерным начальникам, Они, наоборот, даже бравировали этим, но то блатные, про них другой сказ. Вот и сейчас, оказавшись в начальничьем кабинете, заключенный, не глядя открыто на начальника лагеря, тем не менее периферийным зрением поглядывал на него и зыркал туда-сюда по кабинету. Для чего его, Осипова, привели к самому хозяину, что такого он натворил и что его ожидает? Сальников между тем не спешил начинать разговор. Он изучающе смотрел на Осипова и размышлял, с чего бы ему начинать, какие первые слова произносить и каким тоном, какое при этом у него должно быть выражение лица, и даже стоять он должен в это время или сидеть. От этого зависело много чего. В конце концов, как начнешь разговор, так его и продолжишь. «Ну...» Но... Спросил, наконец, Сальников у Осипова. Тот встрепенулся, опомнился и доложил о себе, как полагается. Назвал фамилию, имя и отчество, статьи, по которым осужден и срок заключения. «Ладно», — махнул рукой начальник лагеря. «Все твои заслуги мне известны и без твоего доклада». Он решил быть отчасти фамильярным по отношению к заключенному. По его мнению, умеренная фамильярность лучше всего располагала к беседе на столь непростую и острую тему. «Садись», — указал Сальников, настоящий в углу и привинченный к полу табурет. Осторожно и недоверчиво ступая, заключенный прошел к табурету и сел на самый его краешек. Он был по-прежнему насторожен. «Ну и как тебе сидится?» — с улыбкой спросил Сальников. — Я имею в виду не табурет, а в широком смысле. — Как и всем. — хриплым голосом ответил Осипов. — А тебе лично как? — Нормально. — Какие-то жалобы, претензии просьбы имеются? — Нет, никаких. — ответил Осипов. И в его голосе ощущалась скрытая тревога. Потому что с каких то пор сам начальник лагеря стал интересоваться жизнью отдельного заключенного. — Здесь что-то явно не так. «Значит, говоришь, все тебя устраивает?» Продолжая иронично улыбаться, спросил начальник лагеря. «Устраивает», — подтвердил заключенный. «Вот как!» — с нарочитым удивлением произнес Сальников. «Устраивает. А как же тогда понимать твои преступные разговоры?» «Какие преступные разговоры?» — дернулся на табурете Осипов. «О чем это вы, гражданин начальник? Я честно работаю, положенную норму выполняю». — Так я говорю не о твоей честной работе, а о твоих разговорах. Спокойным тоном пояснил Сальников, ну, который против советской власти. — Никаких таких разговоров я не веду. В голосе Осипова ощущался уже явный испуг. — Работаю, норму выполняю. — А вот у меня есть сведения, что ведешь. Все тем же спокойным, почти безразличным тоном возразил начальник лагеря. Собираетесь после работы в своем кругу и шепчетесь, каждый о своем. «К примеру, ты надеешься на скорую победу фашистской Германии. Победить, значит, Германия и нас, то есть вас, заключенных, тотчас же освободят. Или вы сами себя освободите, потому что некому будет вас охранять. Вот такие, стало быть, твои речи в узком кругу заключенных по политическим статьям». «Или скажешь, не было таких разговоров?» «Не было», — ответил Осипов. «И быть не могло. Клевета все это, гражданин начальник. Для чего мне такие разговоры? Я работаю, норму выполняю, а потому паек получаю полностью. Что мне еще надо? Я встал на путь исправления и, надеюсь, своим честным трудом и поведением...» Он не договорил. «В моем кабинете все так говорят», — сказал Сальников, не меняя тона. «А там...» Он указал рукой куда-то в сторону. «Ведутся совсем другие разговоры, вредные разговоры, преступные. По сути, злобная агитация против советской власти». «Ничего такого я не говорил», — упрямо повторил Осипов. «Говорил», — убежденно произнес начальник лагеря. «А иначе для чего тебя ко мне доставили? Или, может, ты думаешь, что у меня нет среди вашего брата своих ушей и глаз?» — Есть и немало. Ты говоришь, а они слушают, смотрят и мне докладывают во всех подробностях. Сальников встал из-за стола, прошелся по кабинету, для чего-то переложил папки на столе, еще раз прошелся и остановился напротив Осипова. Зек также попытался встать. — Сиди, — сказал начальник лагеря, — и слушай меня внимательно, и делай выводы, если, конечно, ты на это способен. «Те разговоры, которые ты ведешь, это, как ты понимаешь, преступление, текчайшее преступление, агитация против советской власти. Ну, а у тебя срок 25 лет, и поэтому любой довесок к твоему сроку — это расстрел. Да-да, вышка. Потому что куда тебе больше добавлять? Ты понимаешь, о чем я тебе толкую?» «Я...» — еще раз попытался возразить заключенный. «Молчи и слушай!» Прервал его начальник лагеря. «И вникай. Если я дам официальный ход таким твоим разговорам, то можешь заранее намазать себе лоб зеленкой, потому что иных вариантов у тебя нет. Тут, понимаешь ли, ведется война против фашистских захватчиков, а какой-то заключенный Осипов в это же самое время ведет злобные разговоры против советской власти и надеется на помощь тех самых захватчиков». «И я, как начальник лагеря, просто обязан доложить об этом по инстанции, потому что в подведомственном мне лагере завелся убежденный лютый враг советской власти!» «Никаких таких разговоров я ни с кем не вел!» В который раз уже попытался возразить Осипов, но сейчас в его словах ощущалась откровенная безнадежность. «Наговоры все это. Неправда!» «Значит, врут люди!» — весело возразил Сальников. «И только один заключенный, Осипов, говорит правду. А как ты думаешь, кому суд поверит больше, тем людям или тебе? Молчишь? Так-то лучше. Молчи и слушай. Итак, я просто обязан дать законный ход этому делу». Заодно ты расскажешь мне и о других своих преступных речах и делах, и о своих, так сказать, единомышленниках. Расскажешь, куда ты денешься. И таким образом вредное антисоветское гнездо в лагере будет искоренено. Мне благодарности и награды. А вам всем тут Сальников сделал нарочитую театральную паузу. Такая пауза была необходима, чтобы можно было видеть, как поведет себя Осипов, а заодно и понять, как он себя чувствует. Если, к примеру, он махнет на свою жизнь и встанет в героическую позу, это одно дело. А вот если он испугается, совсем другое. Тогда с ним можно будет вести дальнейшие разговоры. И Сальников почувствовал, Осипов испугался». Почувствовать это было совсем несложно, да и кто на его месте не испугался бы. Так рассуждал Сальников, и эти рассуждения вдохновили его. Он решил продолжить разговор. «Итак», — сказал он, — «я обязан дать делу законный ход, но я могу и промолчать, если, конечно, ты прислушаешься к моим словам, иначе говоря, если мы с тобой кое о чем договоримся». «Я должен стать доносчиком?» — спросил Осипов. — Нет, — ответил начальник лагеря. — Такого добра у меня хватает и без тебя. — Что же вы хотите? — спросил заключенный. С одной стороны, это был очень простой вопрос. Но с другой, он много чего в себе таил. Он означал, что Осипов по-настоящему испугался, и сейчас лихорадочно ищет способы сохранить себе жизнь. А коль так то с ним можно вести дальнейший разговор. Чтобы спасти себе жизнь, он согласится на многое. Первонаперво, сказал Сальников, я хочу объяснить тебе, от чего я могу закрыть глаза на все твои антисоветские разговоры. От того, что ты прав. Да-да, ты прав. Разумеется, такие слова для Осипова были полной неожиданностью. И он впервые взглянул начальнику лагеря в глаза. «Я понимаю, о чем ты сейчас подумал», — усмехнулся Сальников. «Думаешь, блефует гражданин начальник, раскручивает меня на какую-то провокацию? Ну, так я готов повторить. Да-да, ты прав. И все те, с кем ты ведешь свои потайные разговоры, тоже правы. То есть, конечно, не все». А те, кто считает, что выйти на волю заключенные смогут только с помощью Германии. Именно так. Советская власть никогда не выпустит вас, даже если она и победит в этой войне. Вы так и загнетесь все в лагерях. Или ты этого еще не понял? Ну так я повторю, загнетесь. Потому что советская власть на таких, как вы, только и держится. Вы, заключенные, главная ее подпорка и фундамент. Неужто она сама, по своей воле... «Разрушит этот фундамент! Зачем? Чтобы рухнуть?» Осипов ничего не отвечал и больше даже не смотрел на Сальникова. Он молчал и слушал. Сальников продолжил. «И эту вторую твою мысль я тоже понимаю. Ты думаешь, а что, Германия поможет? Даст заключенным свободу?» Отвечаю, «Да, даст. Но, конечно, мы сами обязаны подсуетиться». Не сидеть, сложа руки в ожидании, когда же в Мариинске появятся немцы, отворят ворота лагеря. А помочь Германии. Помочь освободить самих себя. Ну что ты на меня зыркаешь? Ищешь в моих словах какой-то подвох? Правильно делаешь. Да только в них нет никакого подвоха. Говорю, как оно есть. — Зачем вы мне это говорите? — спросил Осипов. — Затем, что мне нужен помощник, — сказал Сальников. — Помощник в чем? — — спросил заключенный. — А что ты еще не понял? — скривился начальник лагеря. — И чем же я могу помочь? — Освободить самого себя, — сказал Сальников. — И других таких же, как ты сам. Ты рассуди. У тебя 25 лет сроку. В твоем возрасте это пожизненный срок. На милость советской власти надеяться нечего. И что тебе остается? Конечно, если ты хочешь через годик сдохнуть где-нибудь на лагерной помойке, воля твоя... Тогда, конечно, зря я затеял с тобой этот разговор. Да и не проживешь ты этот годик. Вот что. Это почему же? Осипов опять глянул в глаза начальнику лагеря. «Потому что я тебя застрелю», — спокойно сказал Сальников прямо в этом кабинете. «Скажу, что ты напал на меня. А за что застрелю на самом деле? А за то, что ты теперь слишком много знаешь. Догадываешься, кто я есть на самом деле». Как же я могу тебя оставить в живых? Сам понимаешь. Так что или мы говорим с тобой дальше, или я... Сальников похлопал по кобуре пистолета. Говорите дальше, — сказал Осипов. А дальше вот что. Дальше начинаем действовать. Есть четкий план наших действий. А будут действия, будет и помощь. Деньгами, оружием. Но, повторяю, вначале должны быть действия. «Мне говорить дальше? Или, может, ты настолько любишь советскую власть, что готов прекратить наш разговор?» «Решение за тобой. Выбирай!» И Сальников демонстративно расстегнул кобуру. «Говорите дальше», — сказал Осипов. Разумные слова одобрил начальник лагеря. «А дальше вот что. Дальше будет восстание в лагере и массовый побег. Но не просто побег на все четыре стороны». И Сальников сжато рассказал Осипову суть операции и что делать. «Вот, значит, как». В раздумье проговорил Осипов, когда начальник лагеря умолк. «А я-то думал, дешевая провокация. Дешевый понт, как говорят блатные. Но теперь я думаю, что это никакой не понт. Таких провокаций просто быть не может. То есть они, наверное, могут быть и такие». «Но зачем же посвящать в них обыкновенного зека в моем лице?» «Правильно мыслишь», — сказал Сальников. «Какой смысл в тебе, как в провокаторе?» «Положим, смысл есть». «Осторожно», — возразил Осипов. «Допустим, использовать меня как живца, чтобы, значит, на меня клюнули иные и прочие враги советской власти». «В таком случае», — в свою очередь возразил Сальников. «Для чего такие сложности?» Я бы тебе и так сказал, побудешь провокатором, и ты бы согласился, потому что куда тебе деваться? Но ведь я ничего подобного тебе не предложил, не так ли? Значит, все то, о чем я тебе рассказал, правда. Ну так что ты скажешь? Есть у тебя желание оказаться на свободе или предпочитаешь схлопотать пулю? — Я получил большой срок, — сказал Осипов, — пожизненный. Тут вы выразились верно. Меня осудили за диверсию на заводе. Это была сознательная диверсия. Я агитировал против советской власти. Такие слова вы хотели от меня услышать? — Да, такие. — кивнул Сальников. — Оказаться на свободе без документов и денег — невелика радость, — сказал Осипов. — Куда я денусь в таком-то виде? — Только до первого патруля. — Правильный вопрос. Согласился начальник лагеря. «Будут тебе и документы, и деньги. Много денег». Это слова. «Ты уже начал торговаться», — усмехнулся Сальников. «Вообще-то это хорошо. Это означает, что ты согласен. В таком случае, повторяю, будут тебе и деньги, и документы. И ступай, куда пожелаешь. Конечно, после выполнения задания. Может, тебе нужны гарантии? Ну так я и есть твоя гарантия». «Не понимаешь? Тут все просто. Я открылся перед тобой». Ты догадываешься, кто я есть на самом деле. Я в каком-то смысле в твоих руках. Какая еще тебе нужна гарантия?» Осипов ничего не сказал, лишь неопределенно пожал плечами. «Но и ты в моих руках тоже», — сказал начальник лагеря. «Это называется повязаны одной веревочкой». Впервые за все время разговора Осипов усмехнулся. Что-то вроде того... — согласился Сальников. — А теперь я готов ответить на твои вопросы, после чего получишь от меня инструкции. — Имеется сомнение, — сказал Осипов. — Ботовики и блатные. — Ботовиков заставим пойти с нами, — сказал начальник лагеря. — У нас будет оружие, куда они денутся. — А блатные? — Они пускай бегут, если пожелают, на все четыре стороны. Но, думаю, многие присоединятся к нам» потому что далеко ли они убегут без денег и документов?» «До первого попавшегося на пути города», — сказал Осипов. «А там они как рыба в воде. Ищи их потом». «А пускай так», — усмехнулся Сальников. «Нам-то какое дело? У нас свои задачи». «Что? Деньги и документы будут для всех, кто пожелает принять участие в вашей операции?» — спросил Осипов. «Для всех, кто останется жив». — уточнил Сальников. — Это понятно, — кивнул Осипов. — Но где же вы возьмете столько денег и документов? — Ну, это уже не твоя забота, — сказал начальник лагеря. — А оружие? — Разоружим лагерную охрану. Вот и оружие. В лагере оружия много. Уж я-то знаю. — Что мне нужно делать? — спросил Осипов. — Сколотить боевую группу, которая будет в первых рядах, — сказал начальник лагеря и который устроит мятеж, разоружит охрану, отопрет ворота, то есть поведет всех за собой. Что, из одних только политических? — уточнил Осипов. — Сколько в лагере вас, осужденных по политическим статьям? — скривился Сальников. — Не так и много. — Да и то на каждого не положишься. Кто-то надеется на советскую власть, кто-то против советской власти. Какая уж тут сплоченная боевая группа. «А потому нужно будет агитировать и ботовиков, и блатных». «Ну да, их сагитируешь», — с сомнением произнес Осипов. «Если подойти умеючи, то сагитируешь», — сказал начальник лагеря. «А умеючи — это как?» «У каждого заключенного в душе имеется больная струнка», — сказал Сальников. «У кого-то, как у блатных, стремление к воле». Кто-то, как те же бытовики, скучает по дому и родным, у кого-то своя идеология. И у всех разом ненависть к советской власти, которая, как ни крути, упекла их в лагерь. Вот я и говорю, каждому нужно подходить умеючи. То есть следует иметь в виду ту самую струнку, умело и вовремя за нее дергать. — Понятно, — сказал Осипов. — А коль понятно, то действуй. Сейчас тебя отведут в лагерь, и приступай. Отчитываться будешь передо мной. Для этого тебя доставят в мой кабинет. Так ведь оно как? С сомнением произнес Осипов, раз другой доставят. А потом и заподозрят. Спросит, а что это ты зачистил в кабинет хозяину? И что я скажу? А ничего не скажу, и меня убьют. Подумают, что стукач. Скажешь, что копают под тебя, проговорил Сальников. Хотят намотать новый срок. А водят в мой кабинет для допросов и уточнения деталей. А я распущу слух, что это так и есть. Ну, коль так, — пожал плечами Осипов. Именно так, — подтвердил Сальников. И помни, помню. Впервые за все время разговора перебил начальника лагеря заключенный. Обо мне никому ни слова, — предупредил начальник лагеря. От этого тоже зависит, жить тебе или не жить. Осипов молча кивнул и поднялся с табурета. Сальников вызвал конвоира, и заключенного увели. После его ухода Сальников какое-то время просто сидел и неотрывно смотрел в стену напротив. Он размышлял. Он хвалил себя за то, что не ошибся в выборе, и заключенный Осипов оказался именно тем, кто ему и был надобен. А еще он думал, что теперь, после разговора с Осиповым, ему, Сальникову, обратного пути нет. И коль так, то нужно притворять в жизнь операцию под названием «Что делать?». А еще он боялся за свою жизнь. Но вместе с тем понимал, что отныне этот страх будет с ним постоянно. И днем, и ночью, и наяву, и во сне. Придется к нему претерпеться и привыкнуть.